Нижний Прохора не провел. Город как город. Но ярмарочная суетня и деловитость захватили его. Нина сбегала в исторический музей, что в Креблевской башне. В магазины. Накупила книг о нижегородской старине. Зарылась в них. А Прохор рыскал по ярмарке. Заходил в магазины, склады, ко всему приценялся. Заносил в книжечку цены адреса фирм, набрал целый ворох прескурантов и в конце концов растерялся. Что же ему купить? А купить необходимо для будущей работы в своей тайге. У него двадцать тысяч денег. До тысяч на 50 он сдал пушнины, якову назарчу, он богач, он должен купить все,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 Прохор сдунул пепел, щелкнул каблуком в каблук. Честь имею. Что-то Анфисина было в ней. Брови, фигура, волосы, чуть раздвоившийся подбородок. Вот только глаза не те. «Мужчина, знаете, я вас очень попрошу...» Переливным, ясным голосом, полузакрыв голубые глаза... Улыбчиво проговорила она, — угостить меня мороженым. — До свидания. Приподнял он фуражку и непринужденно, хотя и задерживая шаг, пошел вперед. — Мужчина, спойте, зазвенела вдогонку. Повернувшемуся Повернувшемуся Прохору быстро несла себя роскошная дама. — О, вы такой великолепный! Я сама угощу вас мороженым, сама угощу вином. Пойдемте кутить, милый.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 А он упирается, вот-вот уйдет. Вы Сибиряк, купец, я же знаю. Да-да-да, о милый, милый, и голос ее звучал точь-в точь, как у Анфисы.